Глава 30. Основы боевой и политической подготовки. Все эти четыре дня Шардон упорно занимался саморазвитием, без перерывов на сон, еду и прочие условно-человеческие радости, и даже отказался от регулярного секса, что явно не лучшим образом отразилось на настроении его любящей супруги. Но сейчас у него в приоритете стояли совсем другие задачи. Он развивался. Граф Шардоне по 14-16 часов в день проводил в инстансах клана «Дети Корвина», где он стремительно качался, набивая опыт под присмотром десятков игроков, лучших специалистов по ускоренному набору уровней и прокачке умений, и к назначенному времени он получил аж 39-й уровень. Затем он целый час тратил на то, чтобы найти и добыть квестовые предметы, выдающие задания для неписи 38-го-40-го уровня. Несколько штук ему удалось купить через аукцион, и еще с десяток отыскать при помощи гайдов и подсказок. Половина из них оказалась либо слишком далеко, либо условия для их получения были очень сложными. Но в итоге в замковой сокровищнице оказалось семь предметов, в общей сложности позволяющей получить почти 300 тысяч опыта. Потом наступал черед уже не персонажа Шардона, а непосредственно военного искусственного интеллекта, за обучение которого принималась Мари вместе с Рианной и Ухарезом. И эта тренировка была куда важнее и сложнее, потому что он учился быть человеком. Думать как человек, разговаривать и действовать как человек, понимать людей и обманывать людей, причем не простых, а тех, кто дракона съел на актерской игре, интригах и фальше. Конечно, среди знати мира фантазии живых игроков было меньше 5%, А все остальные – это такие же управляемые эскинами Неписи. Но этих эскинов многие сотни и тысячи, и несколько лет они только тем и занимались, что учились имитировать людей, изучая поведение миллионов игроков в миллиардах разных ситуаций. Военно-искусственный интеллект не просто забивал свою базу данных шаблонами и инструкциями, которые получал от наставников, он пытался разработать универсальный алгоритм человечности, который можно будет использовать в разных ситуациях. «А он ему и говорит, так я же все равно не пристегнутый!» Ухарес рассмеялся и показал большой палец, оценивая рассказанную Рианной историю, которая должна была быть забавной и поучительной, судя по интонациям девушки. Мария сдержанно улыбнулась и прикрыла рот ладошкой, словно пытаясь скрыть свой смех, хотя глаза ее при этом оставались совершенно равнодушными. Для неписи из фэнтези мира половина услышанных слов оказалась просто набором непонятных звуков. Шардон тоже не смог оценить анекдот. Но зато он понимал, для чего такие истории рассказываются, и поэтому запустил анимацию радостного смеха, добавив к ней еще и одобрительное похлопывание по колену. Шардон-человек в походе по инстансам или просто при общении со своими друзьями-игроками был веселым, отзывчивым, чутким и внимательным. Во взгляде его читалось искренность и участие. «Погоди, нельзя отказываться от угощения на званом приеме. Ты обязан хотя бы пригубить». «Но ведь там может быть яд». Нет, считается дурным тоном травить врага во время общего веселья. Обычно это делается уже за столом, в более тесном кругу. Да еще и желательно в присутствии других своих недоброжелателей, в назидание. К тому же этот бокалу прислуги может взять кто угодно. Шардон Человек в роли графа, плетущего интриги, был обаятельным, сдержанным и обманчиво приветливым, всегда начеку и в ожидании какой-нибудь пакости. Шутки его были острее, неприличнее, а взгляд проницательным и холодным. Был еще шардон-полководец, шардон-трактирщик, шардон-господин и начальник, шардон-отец, шардон-муж и шардон-любовник. Десятки разных моделей поведения, над которыми он работал, изучая и анализируя поведение людей. «Ай, больно же! Под ноги смотреть надо!» «Прости, я нечаянно!» Харис отпрыгнул в сторону и машинально посмотрел вниз. «Погоди, как я мог тебе на ногу наступить, если они вон у тебя в воздухе болтаются?» «Продался?» Непись улыбнулся. Правильно говорить «купился» или «повелся», но вообще зачет, прикол неплохой. Он учился 4 дня, 24 часа в сутки без перерыва на сон и умывание, и даже каждый прием пищи превращался в очередной урок. Завтрак в трактире, в кругу условных друзей, условных врагов или условных партнеров по бизнесу. Обед в подземелье, в компании товарищей, наемников или вынужденных временных союзников, когда вокруг рыскают монстры и предстоит делить добычу. Ужин на званом приеме, в театре, на балу-маскараде и даже на дне рождения у самого императора. Каждый раз учителя подбрасывали ему новую задачу. «Прошу». Шардон аккуратно взял из общей миски кусок жареной перепелки и положил его Риане в тарелку. «Самый жирный и аппетитный. Приготовил специально для вас, красавица». «Я на диете», — вздохнула девушка. «А это диетическое мясо». «Ты его только что переименовал. Вон в логе же все написано». «Может, тогда возьмешь яблочко? Вкусное, сладкое». «Оно кислое и червивое. Ты же опять его просто переименовал. Я-то думала, тебе навык кулинарии нужен, чтобы кушать, готовить, а не обманывать наивных девушек. От диеты у тебя портится настроение и цвет лица, не более. Потому что никакой диеты нельзя улучшить то, что и так совершенно». Риана довольно кивнула и протянула руку. «Ладно, давай уже свое диетическое мясо, подхалим. Подкат засчитан». А ночью за него принимались Максимус с Зеленкиным. Феникс остался в городе, только теперь он целенаправленно упал на хвост принцу Авейну, наблюдая и выискивая по нему любую информацию. Несмотря на то, что тот был младшим из братьев, именно он после смерти отца оказался единственным наследником и фактически хозяином владений, замков, угодий, поместий, рудников и так далее. Конечно, он не оставил старшего брата без крыши над головой, любезно выделив ему в бессрочное пользование летний замок с прилегающими землями и парой еще не совсем выдохшихся серебряных рудников, и подарив особняк в Таленсии. Вот только при каждом удобном случае принц напоминал Кайну, в чьем доме тот живет и за чей счет. Разумеется, в таких условиях ни о какой политической карьере и речи не шло, так что герцог просто жил в свое удовольствие, без оглядки и зазрения совести, транжиря деньги брата на развлечения и пытаясь придумать план, как от него избавиться. Конечно, вся эта история была шита белыми нитками, и любой нормальный игрок обозвал бы сценариста бездарем за подобную жалкую поделку. Но для бессмертных этот сценарий и не предназначался, а неписи не слишком заморачивались по поводу качества выдаваемых им системой квестов и предысторий. В любом случае, каковы бы ни были истинные мотивы герцога, задача была предельно ясна. Принц Айвен должен умереть во время дуэли. «Пей, больше пей!» командовал Зеленкин, внимательно наблюдая за наполнением шкалы опьянения у Шардона. Тот осушил второй кувшин и отбросил его в сторону. «Может взять вино покрепче?» предложил он. «Нет, нам нужна устойчивая динамика, но при небольшой дельте. Феникс? Пробуем». Кивнул убийца и тут же скользнул за спину графа. Тот развернулся, одновременно выхватывая свое оружие, но слишком медленно. Шпага вошла ему в бок, разрывая кафтан и окрашиваясь виртуальной кровью. «Бегай!» Второй удар клинка рассек лишь воздух, потому что Шардон в самом прямом смысле бросился на утек. Зеленкин продолжал следить за десятками показателей через специальный модуль аналитики – Скорость бега Непися, его шанс уклонения, степень опьянения, уровень здоровья, сила кровотечения и скорость восстановления хитпоинтов. Все это считывалось и выводилось в виде графиков и таблиц. «Нет, дворянину не к лицу бегства К тому же там будет толпа зрителей, и ему не удастся далеко уйти», — вмешалась леди Мари. «Принято. Макс, надо думать дальше». Принц Айвен был отличным бойцом опытным дуэлянтом, быстрым, ловким и самовлюбленным. Он обожал демонстрировать свое превосходство, рисуясь перед зрителями. Врагов принц убивал медленно и долго, нанося не опасные, но очень болезненные и кровоточащие раны, со временем лишавшие противника сил. Исходя из этого, Максимус и Зеленкин разработали Шардону специальный билд и пытались продумать тактику, которая принесла бы неуклюжему и малоопытному торговцу гарантированную победу. Ставка делалась на выносливость и живучесть графа, а также на сокрушительные атаки, наносящие урон по площади. Это был единственный вариант хоть что-то противопоставить юркому противнику, мастерски владеющего клинком. Оружие, одежда, обувь – все это было тщательно продумано. Разница в 11 уровней в пользу принца Айвена была большой, но не критической. Даже Шардон оценил свои шансы на победу в оптимистичные 18%. И с каждой новой идеей, с каждой новой итерацией, правкой его билда и тактики эта цифра росла. Выше 48 единиц эффективность опьянения падает, так что пусть придерживается именно этой цифры. Ты слышал? Да. Непись кивнул. Я приготовлю вино нужной крепости. Дуэлянтам было запрещено использовать зелья, благословения и свитки. Но нельзя запретить гостям званого ужина есть и пить. Даже напротив, наверняка люди-принцы пытаются предварительно напоить соперника, чтобы снизить ему шансы на победу. Но это было лишь на руку Шардону, с его подклассом трактирщика и мастерством пьяного кулака. Но самым главным его преимуществом было идеальное владение математикой. Вся игровая механика строится на формулах. Скорость атаки, наносимый урон, потраченное на использование приема энергия время перезарядки… Все это чистая математика. Для каждого умения, навыка или заклинания есть свои формулы и числовые параметры. Скорость бега, точность ударов, грузоподъемность, восстановление здоровья со временем – все это тоже формула и числа. И если по формулам получается, что максимальный шанс поразить противника достигается на 3,25 секунды – Для чего нужно использовать умение «удар в спину» при показателе шанса критического удара, равном 78%, с последующей активацией оглушающего тарана ровно через 285 тысячных секунды, то именно так Шардон и сделает. В строгой последовательности и с точностью до сотых долей секунды. Ни одного лишнего движения, никаких промедлений и погрешностей плюс-минус чуть-чуть. Потому что он просто напишет скрипт для самого себя, что, как и когда нужно делать, и запустит его. Сам себе командир и сам себе идеальный исполнитель. Что будем делать с его финтом, выбивающим оружие? Я бы посоветовал привязать рукоятку к руке, но эта физика мира не поддерживается. И варианты, идеи? Нужно либо открывать достижение каменного кулака, либо брать с собой еще несколько штук оружия в горячий слот и брать вместо выбитого долго и дорого. Есть какие-то мысли, Шардон? Я еще изучаю этот вопрос. Ок, дальше. Бить по ногам он будет, но не сильно. Победа над обездвиженным противником не так интересна, так что за эту область можно не беспокоиться. Это если наш граф не начнет вокруг него круги нарезать. А он начнет? Конечно, мы же ему у специальные каблуки унижения как раз для этого и заказали. Зеленкин представил себе картину. Здоровенный, пузатый и бородатый детина бегает по кругу в изящных женских сапожках на высоченных каблуках и непроизвольно улыбнулся. «Кажется, я придумал решение», — подал голос Шардон. «Выкладывай. Этот финт длится 0,8 секунды, и он состоит из трех непрерывных движений, второе из которых является визуально уникальным и легко распознается. И как только я его идентифицирую, то нужно сразу же разрывать дистанцию». «Ага, и сколько у тебя на это останется времени? И как далеко нужно уйти, чтобы он до тебя не дотянулся? Это вообще возможно?» «Нет», — отозвался Шардон, ненадолго задумавшись. «У меня нет подходящих умений, чтобы проделать это достаточно быстро». О чем и речь. Остается вариант с запасным оружием. Сколько времени у тебя уходит на то, чтобы взять новое из горячего слота и сумки? 0,5 секунды и 1,2 секунды соответственно. Норм. Пропускаешь максимум один удар средней силы. Значит, все горячие слоты придется забить запасным оружием. Только где его взять в таких количествах? Можно взять простые дубинки. Против артефактного дуэльного меча полуторки? Ты же видел, с чем принц драться выходит? Я не собираюсь драться этими дубинами. Поясни. Я вижу, что он начинает прием, выбивающее оружие. И? И у меня есть еще 0,6 секунды на то, чтобы поменять свои оружие на дубинку из горячего слота, пока он будет завершать свой финт. И он выбит из твоих рук этот бесполезный кусок дерева. «Именно. И после этого анимация его хитрого приема будет длиться еще 0,5 секунды. Если я сразу же начну доставать свое оружие, то дельта составит всего 3-4 секунды». Зеленкин ухмыльнулся и заглянул в список. «У принца есть всего две атаки, достаточно быстрые, чтобы подловить тебя безоружным во время этой заминки. И если он не дурак, то именно так и сделает. А это пахнет чем?» «Чем?» Шардон принюхался. «Я ничего не чувствую». «Контрприемом. Если правильно все продумать, то на этом моменте можно навязать ему нужный нам рисунок боя и использовать твои преимущества». «Какие?» «Да любые. Хоть широту необъятной души, хоть чувство юмора». «Эх, жаль только, что я забыл прокачать свое чувство юмора». Улыбнулся Шардон и выжидающе уставился на своих собеседников. Максимус застонал. «А я тебе еще раз напоминаю, что даже самая удачная шутка, повторенная уже четыре раза, перестает быть смешной, и это только за сегодня». «Удалить ее из своей базы, как исчерпавшую лимит на количество использований». «Не слушай его, повторять ты можешь сколько угодно, но смешная она только когда ее слышишь первый раз», – вмешался Зеленкин. «Значит, важно не сколько раз я ее произнес, а сколько раз ее услышали». «Именно». База данных. Анекдоты, шутки и приколы. Открыть для редактирования. Новое поле. Добавить. Название. Список персонажей, ознакомленных с этим анекдотом, шуткой или приколом. Сохранить базу. Завершено. Зеленкин громко хлопнул в ладоши, привлекая общее внимание. Так, друзья, насчет контрприемов это была гениальная идея, и сейчас мы ее с вами будем дружно думать. Нужно поискать, где еще можно подловить нашего принца на таймингах анимаций и придумать, как это использовать.